Глава 30. Открыв глаза, я не сразу поняла, где нахожусь и что вообще происходит. Я резко села на кровати и только тогда заметила магический светильник, стоящий на столе. Он неярко мерцал, разгоняя темноту, ползущую из окон. Не знаю, сколько я проспала, но уже наступил как минимум вечер. И в спальне больше никого не было. Встав и озадаченно оглядевшись, Я получше пригладила взлохмаченные волосы и прокралась к выходу. Тихонько приоткрыв дверь, я сперва услышала приглушенный разговор, а затем я увидела, как Дариан, стоящий у открытого окна, протянул руку, и очень знакомый мне ворон слетел с его предплечья и в несколько мощных взмахов крыльями затерялся в темноте улиц. Однако, развернувшись, некромант чуть не пошатнулся и ухватился за спинку кресла, чтобы выровняться. «Отобраны и уже ждут», — закончил свою фразу Стайрин. «Может, что-то из запасов Алира возьмешь? Наверняка там есть какие-то тонизирующие зелья. И так сойдет. В угол не завалюсь, если ты об этом. Смотри сам». — Слабость показывать сейчас не в твоих интересах. Маг в ответ только усмехнулся, как мне показалось с оттенком самоуверенности. — О чем речь? — поинтересовалась я. Огненный маг вздрогнул и укоризненно посмотрел в мою сторону, затем очень скептично в сторону Дариана. О сборе королевского совета, — спокойно ответил некромант, игнорируя коллегу. Это надолго. Ты можешь спокойно отдыхать здесь до утра. Я с вами хочу. Внезапно, отчасти даже для себя, заявила я. Нет, ну а что, я все равно в это ввязалась. И что важнее, в это ввязался Дариан. Ну а значит, тем более и я. Надо же знать, что происходит. А я начинаю понимать, чем она тебе так нравится, душевно произнес Тайрин. чувством юмора. Дариан только вздохнул и терпеливо посмотрел на меня, затем в потолок, затем снова на меня. Ну, если пообещаешь сидеть тихо... Не знаю, кто больше удивился, я или Стайрин. Что? Ты понимаешь, что ей нельзя? Как мышенька, клянусь, что ни слова. Некромант отмахнулся от нас обоих. Это несущественно и не стоит дискуссии. Будет моей менталисткой-ассистенткой. Да, она только учиться начала. Без разницы. Любые верные люди сейчас на вес золота, и опаснее как раз для них в случае, если мы проиграем. Последний Дариан произнес, пристально глядя мне в глаза. но я только скрестила руки на груди и решительно выпитила подбородок. После того, что произошло на площади, запугать меня будет сложновато. Стайрен скептически поджал губы и тоже глянул на меня, но спорить не стал. В коридоре нас внезапно обступила стража, но раньше, чем я успела что-либо понять, Стражники выстроились в охранном порядке вокруг незамедлившего шаг и идущего впереди Дориана и позади нас с огненным. Так что в зал, где собрались советники, мы вошли практически свиньей. Со стороны наверняка выглядело внушительно. Просторное помещение, резные барельефы из темного дерева на стенах, тяжелые гобелены, высокие кресла, терпкий запах благовоний и чего-то еще неуловимого, но вызывающего трепет и чувство собранности. На меня быстро нашедшую себе место на отшибе у стены и правда почти не обратили внимания. Только бородатый здоровяк глянул мрачно, и я непроизвольно потерла шею, вспоминая, как он чуть не придушил меня, когда принял за убийцу короля. но тоже ничего не сказал. И не мудрено. Над собравшимися висела настолько ощутимая тревога, что ее почти можно было увидеть. Дриан ровным шагом подошел к одному из кресел и спокойно сел. Стайрин занял место около него. — Благодарю всех, кто собрался здесь, — многозначительным тоном произнес некромант. — Думаю... Все мы уже имеем представление о том, в какой ситуации оказались. Но на всякий случай еще раз подытожим. Прямой королевский наследник погиб. Королевский род изрядно прорежен, и выбора у нас попросту нет. Среди родовитых семей минимум пятнадцать обладают достаточным весом и силой, чтобы претендовать на освободившийся трон. Это если не начать считать малые, которые могут объединиться и точно так же превратить страну в псарню, посреди которой кинули кусок мяса. Мы стоим на пороге гражданской войны. После этого жесткого вступления, как ни странно, атмосфера немного разрядилась, как будто облаченные в слова принятые и признанные факты перевели волнение в зримую форму. И теперь было с чем работать. — Нет, но это если прямой, — нерешительно начал один из советников. Остальные согласно зашумели. Дрян напротив потянул паузу, давая высказаться другим. — А чего тут решать-то? — буркнул Бородач. — Выбор есть, выбора нет. Один наследник только и остался. Его-то чудом утром не... — Да, магистр! — несколько нервно отозвался еще один человек, по виду самый молодой из присутствующих. — Простите, нам с командующим стражей наше самоуправство, но мы решили, что теперь вам понадобится охрана. Некромант молча кивнул, одновременно и соглашаясь, и благодаря. — А что совет магов? — выкрикнул кто-то. Они вряд ли заинтересованы в том, чтобы в стране началась междуусобица, и всегда сотрудничали с короной. «К совету отправлено послание», — ответил Старин. «Будем надеяться, что они выступят на нашей стороне». «Их поддержка, по сути, гарант победы», — заметил седовласый и истепенный мужчина. «Но они с тем же успехом могут выступить на стороне любого из знатных родов». Из чего бы им это делать? Даже нам и так понадобится все влияние, чтобы знать, не взбунтовалось, когда мы словно из задницы внезапно достанем еще одного наследника королевской крови. А если... Благодарю за лесную оценку, — спокойно заметил Дариан, глядя на говорившего поверх сомкнутых кончиков пальцев. Я тронут. Я... «Я не имел в виду», — прозаикался говоривший. «Ну, то есть...» «Итак, все согласны, что сейчас нам необходимо сплотиться и выстоять», — продолжил некромант, вновь подавая голос. Остальные тут же умолкли, а я внезапно ощутила странное чувство узнавания. Пока советники выступали, спорили, обмениваясь мнениями, Дориан цепко вглядывался в каждого, выжидал, наблюдал, но ощущался почти расслабленным, и выглядел он сейчас точь-в-точь, точь, как тогда, за чертой в лесу. Он вновь был в своей стихии. «И одним из немаловажных факторов будет постановка следующего вопроса», — продолжил Мак. А как вообще так получилось, что при всех затраченных усилиях и подготовке принца все равно убили? Нервный и молодой переглянулись с бородачом. «Предательство», — веско обронил последний, — «мы выяснили, что часть магов и городских стражников выступили на стороне нападавших, после они исчезли». «Сейчас как можно больше сил брошено на их розыск». «Очень интересно», — протянул Дориан. «Особенно то, насколько глубоко они проникли в наши ряды. Выжидали годами, никак не показывая себя. Многие скрылись вместе с семьями». Некромант кивнул. «Подробный отчет пришлете мне как можно быстрее». Одной из первоочередных задач будет обнаружение и уничтожение этого заговора. Мы серьезно недооценили их, и сейчас они несут реальную угрозу. Заодно это будет отличной демонстрацией силы, которая покажет остальным, что королевский род по-прежнему у власти и крепко держит управление страной. С их же стороны, напротив, выгоднее всего будет начать раскачивать лодку, ослабляя нас. Дриан встал и обвел взглядом присутствующих. Мы должны продемонстрировать, что полностью контролируем ситуацию, и наши потери несущественны. Стражу, как городскую, так и дворцовую, проверить и перепроверить еще раз, в первую очередь с помощью тайной службы. Это же касается всех, кто присутствует во дворце, включая послов и прислугу. После этого собрания дальнейшие действия по обнаружению. Вдоль стены ужом проскользнул человек, одетый во что-то вроде левреи. Он приблизился к Дриану и что-то шепнул на ухо некроманту, наклонившему к нему голову. Дождавшись кивка, человек с той же скоростью дематериализовался, и почти сразу же двери в зал распахнулись, и через порог переступили трое. Низкорослая пожилая женщина в черных многослойных одеждах с гордым и прямым взглядом, мужчина, показавшийся мне смутно знакомый, одетый еще более вычурно и куда более запыленно, как будто он несколько дней провел в дороге, и Тридена. Темная магичка выглядела почти так же, как и когда мы в последний раз виделись. Полосы золотой краски на смуглой коже, скатанные и уложенные в толстую косу волосы. Я была так рада ее видеть, что едва усидела на месте. Но вот вошедший наоборот, оптимизмом не лучились. Атмосфера в зале сменилась на выжидательную. «Добро пожаловать!» — ровно поприветствовал вошедших Дориан. И спасибо за столь быстрый ответ. Совет магов принял решение. «Принял!» — кивнула женщина. Голос у нее оказался неожиданно звучным и объемным для ее размеров. Совет магов выбрал нейтралитет. и до восстановления стабильности не поддержит ни одного претендующего на престол.